Глава 32. Закончив с ужином, я решила сходить к Павлу, накормила Ивана и отпустила его в детскую сняний. Аккуратно постучав в дверь кабинета, я услышала какое-то невнятное бормотание. Решившись, распахнула дверь и обомлела. Павел был пьян, настолько сильно, что уже почти отключился. О боже не придется забыть. Спустя полчаса уговорами мне удалось его убедить подняться в спальню и там уложить его спать. Он раскинулся поперек кровати, и мне ничего не оставалось, как воспользоваться одной из гостевых комнат. Когда я покинула спальню, была уже глубокая ночь, и все спали. У меня сил тоже не оставалось совсем, и я, поспешно переодевшись и умывшись, нырнула под одеяло. Мягкость и тепло окружили меня коконом, и я провалилась в сон. Разбудил меня топот ног, словно кто-то бежал по коридору. А потом дверь в комнату открылась, едва не ударившись о стену, и я увидела на пороге Павла. Взъерошенный, весь помятый, глаза красные. «Ты здесь?» Удивленно уставился он на меня. «Как видишь». Старалась я отвечать равнодушно, но во мне все кипело от гнева. Я думал, ты ушла. Понимаешь, совсем ушла. Он подошел и уселся на край кровати, ерошая без того лохматые волосы. Нет, я просто хотела выспаться. Мне тоже нужен отдых. Ты, как я вижу, вчера неплохо отдохнул. Так что будь добр, дай поспать мне мои полчаса и приведи себя в порядок. «Какой пример увидит в тебе сын?» По мере того, как я видела, насколько ему плохо, мой гнев смягчался. «Ты права, но можно я эти полчаса просто полежу рядом с тобой, а потом сразу в ванну?» «Ложись уж!» Я откинула одеяло и, повернувшись спиной к мужу, снова попыталась уснуть. Павел прижался к моей спине и обнял одной рукой. Я полежала несколько минут и поняла, что уснуть больше не смогу. «Паш, что с деньгами? Идею о пекарне придется отложить?» Прошептала я. «Что-нибудь придумаем. Тем более договор на помещение уже заключен, деваться нам некуда. Давай продадим то колье, что лежит у меня в шкатулке. Я все равно никуда его носить не буду. Да и помимо него у меня полно украшений». «Ты что? Не хватало мне еще за счет женщины решать вопросы?» «Нет, и даже не думай об этом. Ты бы еще платье свои предложила продать. А вот, кстати, канарейку можно попробовать предложить одному моему товарищу. Он давно на нее засматривается. Этих денег должно хватить на аренду и оборудование». Он застонал и опрокинулся на спину. И «Зачем я только выпил вчера? Прости меня, Вер. «Ладно, но чтобы больше такого не было. Мы совсем справимся и все решим. Еще вернем твою канарейку себе, вот увидишь. А пойдем сегодня в лесу погуляем. Ты мне расскажешь про мои магические способности, раз уж ты не можешь никуда сегодня ехать. Давно мне обещал уже». «Да, пойдем, только попозже, нужно позавтракать». Он зевнул. И мне вдруг так хорошо стало». Я повернулась к нему лицом и устроилась у него на груди. Так и не поняв, как, мы снова умудрились уснуть, пока Ванечка не разбудил нас, зло топнув ногой и сказав, «Вы специально от меня спрятались! Я есть хочу, а вы спите!» Мы с Пашей рассмеялись и, наконец-то окончательно проснувшись, спустились сыном вниз. А там нас ждал очередной сюрприз.